«Удачного полёта!» — устало выдохнул динамик. Диспетчер явно завершал долгую смену и уже не в силах был изображать фальшивую жизнерадостность, и ему точно было глубоко плевать на мой статус гроса, что сейчас отображался на его мониторе. «Спасибо, диспетчер!» — отозвался я. Выведенные за пределы станции и мягко оттолкнутые, мы были подхвачены синхронно работающей пятёркой дронов-толкачей, что быстро разогнали нас и послали прочь от Миртум. На эту услугу, причём не на её максимум, ушли последние 50 кредитов. Несчитая моих личных сбережений и сбережений команды, мы снова на нуле. Но что за жизнь? Хотя такому вот шлепку я рад. На разгон всегда уходит много топлива, а у нас впереди ещё долгая дорога с достаточно частыми остановками. Будет на что исчерпать драгоценную топливную смесь. Курс? «Минута 20 до выхода на курс, капитан», — официально ответил Лео. Путеводный линк пойман, сигналы принимаем отчётливо. Основные двигатели запущены, через 10 секунд ожидается их выход на штатный режим. Только что покинули гравитационное поле станции Миртум и можем активировать гравиген. Жду разрешения. Погоди-ка. Так, Вафамыч, слышишь? На связи, Тим. Как там наш генератор? Пока всё штатно. Энергия поступает, двигатели тоже в норме. Всё неплохо, Тим. В голосе механика слышалось облегчение и радость одновременно. «Можете пробовать гравиген. Я рядом. Давай, Лео». «Включение генератора искусственной гравитации. Три, два, один. Пуск». Секунда, другая. И мои витающие в воздухе ноги пошли вниз, ударившись об пол. Рядом упала пустая пластиковая кружка, что-то зазвенело, уровнем ниже раздался металлический грохот и... Всё затихло а сила тяжести при этом никуда не делась. «О да!» — улыбнулся я, отстёгивая крепление и делая первый робкий шаг по рубке. «Чёрт меня побери!» «Есть! Вафамыч! Ура!» «Гравиген в штатном режиме, Тим!» — хмыкнул в динамиках старый механик. «Неплохо. Текущий статус 90% от нормы. Если начнёт жрать энергию, ещё чуть пониже. Но пока всё выглядит неплохо». Отлично. Тогда продолжаем. Мы легли на курс, капитан Градский. Направляемся прямиком к астероидному маяку штрассы Деслихт, первой остановки на нашем маршруте. Ожидаемая продолжительность перелета — 27 часов 33 минуты при сохранении текущей скорости. Но я все еще не до конца уверен в жизнеспособности нами совместно выработанного коварного плана, Тим. Слишком много неконтролируемых факторов. Шаг за шагом, Лео. Прервал я вечно тревожащегося друга. «Шаг за шагом. Других вариантов преуспеть у нас нет». «Согласен», — вздохнул Лео. «Но я продолжаю прорабатывать прочие варианты. Просто на всякий случай. И напоминаю, время тренировки, Тим». «Ага», — односложно ответил я, стягивая комбинезон. «Пока разминался, продолжал прокатывать в голове наш непростой план». В целом он звучал так. «Сначала демонстративно слинять с Миртум, предварительно повести всех, что мы улетаем ненадолго и сугубо ради тестирования отремонтированного корабля. На самом же деле, чтобы как-то подзаработать, мы принимаем на борт весь доступный груз, что адресован к находящимся неподалеку объектам. После того, как нас помотает вокруг Миртум, мы столь же демонстративно возвращаемся назад и снова становимся на парковку». «Вот только меня на борту уже не будет. К моменту появления Лео рядом со станцией я уже должен быть внутри, причём проникнуть туда я должен никем не замеченным, что теоретически невозможно». Теоретически. Посмотрим, как оно будет на практике. Не зря же я так долго беседовал со всё ещё перепуганным и то и дело икающим мистером Цеводом. Кое-что удалось выяснить, а что из этого выгорит, узнаем очень скоро».